Гоизраильская военщина огнём и мечом проходит по арабским землям, говорится в заявлении советского правительства. Всем известно, что этот меч вложил ей в руки Вашингтон. Несчастливо и не жуткоми тяжёлыми страданиями обернулось для арабских народов стратегическое соглашение Вашингтона и Тель-Авива. Тель Иерихому пора прекратить играть с огнём. Советский Союз вновь подчёркивает, что не силой оружия не путём войны, а только с помощью политических усилий всех заинтересованных сторон путём справедливого всеобъемлющего урегулирования могут быть обеспечены законные права и интересы всех народов Ближнего Востока. Заявление советского правительства беспощадно обнажило перед лицом всего мира лицемерные попытки израильского правительства найти и оправдать благовидный предлог для нападения на Сирию обычные для сионизма провокационные приёмы. Разбойничье нападение на Ирван израильская военщина тоже преподносила как вынужденные меры защиты безопасности Израиля. Этой варварской демагогии никто уже не верит. К новым милитаристским планам Шамира и ястреба из ястребов Аренса прошептала американскую выловку министра обороны, как фарисейски звучит слово оборона в сионистском понимании, С понятной тревогой относятся и обширные круги израильского населения. Ведь очень многие семьи еще не дождались сыновей и мужей братьев, посланных в Ливан карать палестинцев и ливанцев. Оттуда из оккупационных частей продолжают приходить гробы и крайне невеселые песенки вроде такой вот солдатской колыбельной «Прилетит аэроплан, полетим с тобой в Ливан, повоюем там в горах и вернемся все в гробах». А пока мы мёрзнем тут, и пока мы гибнем тут, Самир мирно засыпая, спи спокойно, баю-бай. В другой песенке из грустного фольклора израильских интервентов тем же Самиром и Аренсом лукаво напоминают о бумных парнях, догалявшихся со своевременно дезертировать: лучше сесть на срок в тюрьму, чем навечно в землю лечь. Растущее дезертирство вынуждены признать израильские газеты. Правда, они расходятся в цифрах. Редакторы из пессимистов утверждают, что из интервенцких войск дезертировало более 5000 человек. Оптимисты же спешат обрадовать читателей, что бежало только около 5000. Пока Бальвин в Вашингтоне Аренс готовит армию к новым военным нападениям, его предшественник Шарон ужесточает военное положение на оккупированных землях западного берега Иордана и сектора Газа. Гарон наглядно спешит доказать, что и на новом посту, ведя в кабинете министров режимом на контролируемых территориях, он продолжает оставаться министром смерти. По его приказу каратели стреляют в женщин и детей, протестующих против заточения в лагерях мужей и отцов. Детская кровь пролилась в Ромалахе, Эльвире, в других городах и селениях, терроризируя арабское население, которым рассчитывает таким путём выполнить поставленные профашистской кликой Изверские задачи разрядить, да существует такой термин в антипалестинских планах сионизма, арабское население на захваченных землях и поскорее заселить евреями 135 уже созданных и вновь создаваемых полувоенных поселений. С этими двумя генеральными задачами израильских аннексионистов тесно соприкасается третья, не менее постыдная усилить поиск во арабской среде квислингов. Без создания иллюзорной картины идеалистического сотрудничества палестинцев и их сионистских угнетателей, но ничего у израильских карателей не получается и не получится, как бы сионисты ни увеличивали число кругов ада в израильском раю для арабов, как бы огалтели ни демонстрировали израильские милитаристы неправомерное право богоизбранной нации на особое, дозволенное лишь одной ей канибальское решение, Национального вопроса. Враги мирной внешней политики. Сионизм всегда был враждебен марксистско-ленинскому учению о национальном вопросе. Ещё юношеи мне довелось прочесть, построенную на передёргивании цитат и искажении фактов брошюрку сионистского теоретика Посманика "Национальный вопрос перед судом социал-демократов". В ней безудержно фальсифицировалась марксистская теория нации и национальная программа рабочего класса. Позднее я понял, что уже тогда сионисты, покорные воле еврейской буржуазии, старались восстановить трудящихся евреев против принципов пролетарского интернационализма.